Глава 27. Заключение. Легри стал сильно пить. Днём он задирал голову выше и бронился громче прежнего. Но по ночам ему снились дурные сны, и видения, которые вставали в его разгорячённом мозгу, когда он ложился на кровать, были далеко не из приятных. В тот день, когда Джордж увёз тело Тома, он отправился кутить в соседний город и кутить сильно. Скоро он сделался настоящим пьяницей. Он пил неосторожно и умеренно, как раньше, а беспрестанно, не соблюдая никакой меры. Скоро среди соседей пошли слухи, что он болен, что он при смерти. Пьянство повлекло за собой страшную болезнь. Никто не имел сил надолго оставаться при больном, слушать его бред и крики, его рассказы о видениях, от которых кровь стыла в жилах. Когда он умирал, у постели его не было ни друга, ни жены. Перед самым восходом солнца Кассия и Милина остановились немножко отдохнуть в рощице недалеко от города. Касси была одета, как одеваются испанские креолки, вся в чёрном. На голове у неё была маленькая чёрная шляпка с густой вышитой вуалью, спускавшейся на лицо. Они уговорились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина за её служанку. Выросшая в хорошем обществе, Касси по своей внешности, речи и манерам вполне соответствовала принятой на себя роли. Из её когда-то роскошного туалета у неё осталось несколько платьев и драгоценностей, которые помогли ей разыграть эту роль. Она остановилась в предместье города у клам магазина, где продавались дорожные сундуки. Купила себе один из лучших и попросила продавца доставить ей сундук на дом Тотчер. Таким образом она появилась в небольшой гостинице как важная леди. Мальчик вёз за ней её сундук, а Эмилина несла её дорожный мешок и разные свёртки. Первый, кого она увидела при входе в гостиницу, был Джордж Шелби, ожидавший следующего парохода. Касси заметила этого молодого человека, когда выглядывала из щели на чердаке. Она видела, как он увёз тело Тома, и с тайным торжеством наблюдала за его столкновением с Легри. услышав теперь, что он также, как она, поджидает следующего парохода, она сразу ободрилась и успокоилась. Касси держала себя так важно, так щедро за всё платила, что не возбудила в гостинице ни малейшего сомнения относительно своей личности. Вечером к пристани подошёл пароход. Джордж Шелби любезно помог Касси взойти на него и постарался доставить ей хорошую каюту. Во всё время плавания по Красной реке Касси под предлогом нездоровья лежал у себя в каюте, и её горничная усердно ухаживала за ней. Когда они вошли в Миссисипи, и Джордж узнал, что незнакомой даме надо бы наехать в ту же сторону, что и ему, он предложил взять для неё каюту на том пароходе, на котором и сам отправлялся. Итак, наши путники благополучно пересели на большой пароход Сен-Сеннати. И быстро двинулись вверх по реке, уносимые силой пара. Здоровье Касси значительно поправилось. Она сидела на палубе, обедала за таблидотом, и все пассажиры находили, что эта дама в своё время, вероятно, была красавицей. С первой минуты, как Джордж увидел её лицо, его смутило её сходство с кем-то знакомым. Но с кем именно? Он никак не мог припомнить. Он как-то невольно постоянно смотрел на неё и наблюдал за ней. За столом или сидя у дверей своей каюты, она постоянно встречала пристальный взгляд молодого человека. Но когда он видел, что она заметила этот взгляд, он из вежливости отводил глаза. Кассив встревожилась. Ей пришло в голову, что он что-то подозревает. Наконец она решила положиться на его великодушие, И рассказала ему свою историю. Жорж был от души готов сочувствовать всякому, кто бежал с плантации Легри, о которой он не мог без отвращения ни говорить, ни думать, и обещал Касси сделать всё возможное, чтобы защитить их и доставить в безопасное место. В этом скаче занимала каюту француженка госпожа Де Ту со своей хорошенькой дочкой, девочкой лет 12. Это дама, узнав из разговоров Джорджа, что он кентуккитс, видимо, искала случай познакомиться с ним. В этом ей помогла её прелестная девочка, милая игрушка, способная разгонять скуку двухнедельного плавания на пароходе. Джордж часто сидел у дверей каюты и Касси, оставаясь на палубе, могла слышать их разговор. Госпожа Дету Подробно расспрашивала о Кентуки, где по её словам она живала в молодости. Джордж с удивлением заметил, что она, вероятно, живала где-нибудь по соседству с их имением, так как её расспросы показывали близкое знакомство с разными людьми и условиями жизни той местности. "Не знаете ли вы", спросил его один раз госпожа Дейту, "некоего господина Гарриса. Его имя должно быть недалеко от вашего". Да, недалеко от нас живёт помещик Гариш, но мы не ведём с ним близкого знакомства. У него, кажется, много невольников, спросила госпожа Дету, и по её тону слышно было, что этот вопрос интересует её больше, чем она хочет показать. Да, много, отвечал несколько удивлённый Джордж. Не знаете ли вы, живёт у него, может быть, вы слышали, был у него мальчик-мулат по имени Джордж? О, да, конечно, Жорж Гарис. Я его отлично знаю. Он женат на горничной моей матери, но он уже давно бежал в Канаду. Бежал? Слава богу, быстро проговорила госпожа Дету. Жорж с изумлением посмотрел на неё, но не сказал ни слова. Госпожа Дету опустила голову на руки и залилась слезами. Он мой брат, проговорила она. Что вы говорите? воскричал удивлённый Джордж. Да, госпожа Дету, гордо подняла голову и оттёрла слёзы. Да, мистер Шелби. Джордж Гарис мой брат. Я никак не могу в это поверить, сказал Джордж, отодвигаясь со своим стулом шага надво, чтобы лучше разглядеть госпожу Дету. Меня продали на юг, когда он был ещё маленьким, рассказала она. Я попала к доброму и великодушному человеку, Он увез меня в Вест-Индию, дал мне вольную и женился на мне. Недавно он умер, и я еду в Кентуки, чтобы разыскать и выкупить брата. Я слышал, он говорил, что у него была сестра Эмилия, которую продали на юг, заметил Джордж. Неужели? Вот это я и есть, сказал госпожа Дейту. А скажите, пожалуйста, что он за человек? Он был очень красивый молодой человек. Все считали его очень умным и честным. Мне это хорошо известно, потому что он женился на девушке из нашего дома. А какова была эта девушка? спросил госпожа Туп с пешно. Настоящее сокровище, воскликнул Джордж. Красавица, умница. Мать сама её воспитывала и заботилась о ней почти как о дочери. Она умела читать, писать, вышивать, и отлично шить. У неё был прелестный голос, и она очень хорошо пела. Она и родилась у вас в доме. Нет, отец купил её в одной из своих поездок в Новый Орлеан и привёз в подарок матери. Ей в то время было лет 8-9. Отец ни за что не хотел сказать матери, сколько заплатил за неё. Но после его смерти, разбирая его старые бумаги, мы нашли купчую. Он заплатил за неё громадные деньги, вероятно, ради её необыкновенной красоты. Джордж сидел спиной к кассе, И не замечал того жадного внимания, с каким она слушала его рассказ. При последних словах его она дотронулась до его руки и, повернув к нему лицо, бледное от волнения, спросила: "Не знаете ли вы имени тех людей, у которых он её купил?" "Кажется, дело о продаже вёл какой-то Симмонс. По крайней мере, накупщик стоит это именно, сколько помнится. О боже мой, вскричала Касси и упала без чувств. Джордж и госпожа Де Ту сильно встревожились. Ни один из них не догадывался о причине обморока Касси. Придя в чувство, она отвернулась к стене и плакала, рыдала как ребёнок. Она в эти минуты поверила, что Бог жалился над ней, что она увидит свою дочь. Джордж Шелби, отчасти из человека любви, отчасти потому, что его заинтересовало романтическое истечение обстоятельств, поспешил прислать Касси купчью на Элизу. Имена и числа вполне совпадали с теми, какие ей удалось узнать, и в душе её не осталось сомнений, только бы разыскать следы беглецов. Так как госпожа Де Ту преследовала ту же цель, то они отправились вместе в Канаду. и принялись наводить справки по всем селениям, в которых обыкновенно останавливаются бежавшие невольники. В Амгерсберге они нашли того мещанера, который приютил Джорджа и Элизу по приезду их в Америку. И от него узнали, что интересовавшая их семья живёт в Монреале. Прошло уже 5 лет с тех пор, как Джордж и Элиза стали свободными людьми. Жорж нашёл себе постоянные занятия в магазине одного машиниста. И зарабатывал достаточно, чтобы содержать свою семью, которой за это время увеличилось рождением дочки. Маленький Гари, красивый и способный мальчик, ходил в школу и учился очень хорошо. Пастор Амгерцберга настолько заинтересовался рассказом госпожи Де Туи Кассе, Что согласился на просьбу госпожи Де Ту и поехал вместе с ними в Монреаль помогать им в розысках. Жорж и Элиза в небольшой чистенькой квартирке. Вечер, весёлый огонь пылал в камине, на столе, покрытом белоснежной скатертью, всё готово к ужину. В одном углу комнаты стоит стол, покрытый зелёной клеёнкой, на нём письменный прибор, а над ним полка с книгами.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 Старайся во всём быть самостоятельным, дружок. Ты счастливее, чем был я в твои годы. В эту минуту раздался стук в дверь, и Элиза пошла отворить. Её радостный возглас: "Как это вы?" вызвал из заставы её мужа, и он подошёл приветствовать пастора из Амгерцберга. С пастором пришли какие-то две дамы. Почтенный пастор составил маленькую программу того, как всё должно произойти. И дорога и все трое убеждали друг друга вести себя благоразумно и ни в чём не отступать от этой программы. Пастор сделал знак обеим женщинам сесть и вынул платок, чтобы вытереть рот перед произнесением вступительной речи. Как вдруг, к его великому смущению, госпожа Де Ту разрушила весь его план. Она бросилась на шею Джорджу и без всякого предисловия вскричала: "О, Джордж, неужели ты не узнаёшь меня? Я твоя сестра Эмилия". Касси спокойно села и, вероятно, очень хорошо сыграла бы свою роль, если бы перед ней вдруг не появилась маленькая Элиза, как две капли воды похожая и ростом, и фигурой, и каждой чертой лица на её дочь, какую она её видела в последний раз. Малютка пристально заглянул ей в лицо и касся схватила её на руки, прижала к груди и проговорила: "Дорогая моя детёчка, я твоя мама". В эту минуту она искренне этому поверила. Наделе оказалось нелегко привести всё в ясности и порядок. Но доброму пастору удалось наконец успокоить всех и произнести речь, которую он предполагал начать объяснение. Мало-помалу волнение улеглось, они уселись за стол и принялись мирно беседовать. Кася посадила к себе на колени маленькую Элизу и временами так прижимала её к себе, что удивляла молотку. В 2-3 дня с Каси произошла глубокая перемена. Безнадёжное, мрачное выражение её лица сменилось кротким и доверчивым. Она сразу сделалась членом семьи. и привязалась к детям всем своим сердцем, так давно жаждавшим любви. Для неё казалось естественнее привязаться к маленькой Лизи, чем к своей собственной дочери, потому что девочка была живым портретом малышки, которую она потеряла. Девочка явилась соединительным звеном между матерью и дочерью. Через неё они узнали и полюбили друг друга. Не через два госпожа Дету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 Я знаю, что она нежно любила меня. Знаю это по себе, потому что сам перечувствовал. Когда я думаю обо всём, что она выстрадала, о моём собственном несчастном детстве, о борьбе и отчаянии моей героини жены, о моей сестре, проданной в Ноумарлиане на рынке невольников, я хочу делить жребию угнетённые и поробщённые расы. И скорей желал бы быть на два тона темнее, чем на один светлее.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 Эта республика стала в глазах всего света независимым государством, признанным и Францией, и Англией. Туда я хочу ехать, там я буду жить среди моего народа. Я согласен, что Либерия могла служить различным целям, что наши угнетатели могли обратить её в орудие против нас. Но я спрашиваю себя: разве власть Божья не выше всех человеческих замыслов? Разве не может Бог разрушить все их планы? Надо только дружно сплотиться, всеми силами трудиться на пользу этого нового дела, и весь роскошный африканский материк откроется для детей наших. Наш народ разольёт волны цивилизации по берегам и положит начало могущественным республикам, которые разрастутся с быстротой тропической растительности и будут существовать долгие века. Вы скажете, что я покидаю своих братьев, томящихся в неволе. Но что я могу сделать для них, живя здесь? Разве я могу разбить их оковы? Но если я войду в состав народа, который будет иметь право голоса в союзе других народов, тогда иное дело. Когда Европа станет великим союзом свободных государств, когда там уничтожится вся несправедливость и притеснение, возвеваемый социальным неравенством когда она признает нашу самостоятельность тогда мы в великом конгрессе наций возвысим свой голос в защиту нашей порабощённой страдающей расы не может быть чтобы тогда просвещённая америка не пожелала стереть с своего герба пятно которое позорит её в глазах других наций и является для неё поистине таким же проклятьем как и для рабов Я уверен, что Африка будет развиваться в духе христианской религии. Негры не созданы властвовать и повелевать, зато они великодушны, незлобивы, способны любить. Пройдя сквозь горнило несправедливости и притеснения, они по неволе должны были искать утешения в учении любви и всепрощения, и благодаря исключительно этому учению они окажутся победителями.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 Я сколько раз принимался он писать, но всякий раз кончал тем, что заливался слезами, разрывал бумагу и убегал куда-нибудь, чтобы успокоиться. В день приезда молодого масседжа Джорджа в доме Шелби шла приятная суета. Мистер Шелби сидел в своей уютной гостиной, и в камине весело горел огонь, прогоняя сырость осеннего вечера. Накрытый к ужину стол сверкал фарфором и хрусталем. Около него хлопотала тётшка Хлоя. В новом ситцевом платье, в чистом белом переднике, в накрахмаленном тюрбане, слонящимся от удовольствия лицом, она делала вид, что продолжает убирать стол, чтобы иметь предлог поболтать со своей госпожой. "Ну вот, кажется, всё по его вкусу", сказала она. Ей прибор его поставила поближе к огню, как он любит. Масса Джорж всегда старается усесться где потеплей. А господи, что же это Салли не достала самого лучшего чайника, того маленького, который Масса Джорж подарил Баране к Рождеству. Я его сейчас принесу. Ведь Масса Джорж писал вам, миссис, спросила она. Писал к Лои, но всего одну строчку. Только что он приедет сегодня вечером, если ничто не задержит. А моёму старике ничего не писал. Спросила Хлоя, продолжая возиться с чашками. Нет ничего. Вообще он ни о чём не писал, Хлоя. Он говорит, что всё расскажет, когда приедет. Это похоже на Массу Джорджа. Он всегда любит всё сам рассказывать. И это за ним давно замечала. Да по правде говоря, я не понимаю, что за охота Белом так много писать, ведь это скучное и трудное дело. Писание. -то. Миссис Шелби улыбнулась. Я думаю, мой старик и не узнает мальчишек. Да и полли тоже продолжала хлопоты. Она уже такая большенькая стала, да и хорошая такая, проворная. Она теперь дома смотрит, как пекут целепёшки, его любимые. Точно такие и испекла ему в то утро, когда его увезли. Господи, как мне тогда тяжело было. Миссис Шелби вздохнула.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 Мне жалко, говорит Хлоя, что ты уходишь. Поживи ещё у меня. Благодарю вас, Масса, говорю я. Я бы пожелала, только мой муж приезжает домой, да и моей барыни без меня не справится. Так и сказала ему. Послышался стук колёс. "Масса, Джордж!" вскричала тётушка Хлоя, подбегая к окну. Миссис Шелби бросилась к двери и попала прямо в объятия сына. Тётушка Хлоя тревожно вглядывалась в темноту. Ах, моя бедная, бедная тётушка Хлоя, вскричал Джордж и взял её грубую чёрную руку в обе свои. Я бы отдал всё своё состояние, чтобы принести его с собою, но он перешёл в лучший мир. Мисс Шелби вскрикнула от неожиданного горя, но тётушка Хлоя ничего не сказала. Все вошли в столовую. Деньги, которыми Хлоя так гордилась, всё ещё лежали на столе. Вот, сказала она, собирая бумажки дрожащей рукой и подавая их своей госпоже. Возьмите. Я не хочу видеть их, не слышать о них. Как я думала, так всё и вышло. Продали его, да и убили там, на этих плантациях. Клоя повернулась и гордо пошла вон из комнаты. Миссис Хелби последовала за ней, нежно взяла её за руку, посадила на стул и сама села подлиннее её. "Моя бедная, доброй Клоя", говорил она. Клоя положила голову на плечок своей госпоже и зарыдала. "О, миссис, простит. Сердце у меня разрывается, вот что" "Я это понимаю", сказал миссис Шелби со слеза. Несколько минут они все трое молча плакали. Наконец, Джордж сел подле вдовы, взял её за руку и в простых, но прочувствованных словах рассказал ей последние минуты жизни её мужа, его смерть и прощальный привет. Через месяц после этого однажды утром все невольники Шелби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 Не надо нам никакой воли, нам и так хорошо. У нас всё есть, что нужно. Мы не хотим уходить с насиженного места, бросать массу, миссис и всех друзей мы, заговорил Джордж, когда ему удалось вотворить тишину. Вам совсем не надо уходить от меня. Для работы и менее и в доме нужно теперь столько же рук, как и прежде. Но теперь вы все, мужчины и женщины, станьте свободными людьми.